Среди туч показалось черное пятнышко. Оно зашумело, опускаясь ниже, и увеличилось в размере. Это был игрушечный вертолет. Он полетал над домами, сделал несколько кругов над сквером. 33. Скорая помощь. «Игрушкам. Клиника профессора Кручинина» было написано на его кабине. Когда вертолет приземлился, оттуда выскочили два человечка в больших белых шляпах и с носилками в руках. Они подбежали к моте, который по-прежнему лежал в траве. «Больной, не шевелитесь!» «У вас могут быть закрытые повреждения». С этими словами человечки переложили бегемота на носилки и потащили в кабину. «Профессор, медбратцы Волнушкины на связи. Мы нашли его. Да-да, вязаный, красного цвета. У пострадавшего множественные разрывы и растяжения». Перебивая друг друга, закричали они в рацию, «Вылетаем! От винта!» Завертев лопастями, вертолет оторвался от лужайки, взмыл над верхушками тополей и полетел между домами. Никто в городе даже не заметил эту спасательную операцию, кроме одного старичка, который пил чай на балконе. Но старичок не очень удивился. Он решил, что это мальчишки играют радиоуправляемой моделью. Столько всяких дорогих игрушек сейчас наизобретали, подумал он. Вертолет вылетел за пределы города. Кирпичные дома и полные машин, улицы исчезли из вида. Внизу показались поля, Деревянные домики и густой лес, в котором деревья словно соревновались, какое быстрее дотянется до света. Осень уже разбросала повсюду свои золотистые багряные краски, и сверху этот разноцветный ковер казался особенно красивым. Рядом с вертолетом захлопали большие крылья. Это... Мимо пролетели любопытные цапли. Они спешили на юг до наступления холодов. Игрушка им тоже понравилась. «Прием, прием!» «Полет нормальный!» — доложил по рации один из медбратьев. Но уже через несколько минут вертолетик закрутило в потоке сильного ветра. Это явившееся непонятно откуда Черная туча разразилась сильным дождем. «Посадка в условиях сильной турбулентности!» Закричали Волнушкины. Вертолет сел на лесную лужайку, На краю которой прятался за мокрыми кустами Домик с выпуклыми, похожими на фонарики, окнами и кирпичной трубой. Дверь домика распахнулась. На крыльцо, держа в руке зонтик, выскочил невысокий бородатый мужчина в белом халате. Это был сам профессор Кручинин. «Больного в операционную!» — приказал он Волнушкиным, а перепуганного бегемота погладил по морте. Вскоре Моти лежал под яркой лампой на просторном столе, заваленным инструментами и обрезками ткани. Профессор надел большие очки, приготовил ножницы, иголку с красной ниткой и склонился над бегемотом.